«Прошу любить и жаловать, господин Ма». Никонов делает шаг в сторону, представляя нам гостя. Худощавый китаец неопределенного возраста. После 50 лет, по-моему, у них разница в возрасте уже не так заметна. Понимаешь, что больше полтинника, а насколько? Понятно, что сами китайцы в этом разбираются легко и непринужденно, а вот нам это делать значительно труднее. Прошу садиться. А он, однако, очень даже неплохо говорит по-русски. «Усаживаемся и обращаем взоры на уважаемого гостя». В результате проделанной вами, и не только вами, работы в некоторых, скажем так, деловых кругах произошли существенные изменения. Из его слов постепенно стали понятны некоторые доселе скрытые от нас нюансы и странные перестановки в некоторых структурах. А по-русски говоря, «Кое-кто получил основательного пенделя с занимаемой должности». Ибо те самые эколухи, по сути, представляли собой лишь авангард весьма и весьма серьезных структур. И вопросы какого-то там выживания редких видов, чего угодно, их заботили не более, чем возможное выпадение осадков где-нибудь на Марсе. Народ конкретные вопросы решает, а тут какие-то несерьезные птички и зверушки. Думаю, если гипотетическая, скажем, Антарктида вместе со своими пингвинами и тюленями одномоментно провалится сквозь землю, они и не поморщатся. Если только это не гарантирует им существенного и немедленного роста котировок ценных бумаг. Их бумаг. Вот в этом случае они пойдут до конца. Чьего угодно. «Утонет материк, но вырастут котировки». «Хорошо». «Не утонет при том же результате. Вообще прекрасно». А для воздействия на общественное мнение некоторых стран и были созданы эти передовые движения. В нужный момент они организовывали получение соответствующей картинки, будь то демонстрации или террористический акт. Для пиар-акции с равным успехом можно использовать и то, и другое. Надо только заранее знать, где и что именно произойдет». «А тут вы со своей операцией нет относительно исполнения, тут никаких вопросов нет, да и быть не может. Все прошло на высшем уровне. Но вы хотя бы приблизительно можете себе представить, во что обошелся провал данного мероприятия?» «Думаю», — подает реплику с места Мишка Горковенко, «что лямов на 10-15 там народ налетел. Я не местную валюту, естественно, имею в виду». масс интересом выслушивает этот комментарий. «Умножьте эту сумму в сто раз». И то вы окажетесь невероятно далеки от реальности. Акция была заранее анонсирована, отсняты нужные репортажи, взяты интервью. Уважаемые политики и общественные деятели уже готовились выступить с соответствующими обличительными речами, даже и проекты решений заранее готовились. И что? Вы выставили этих бескомпромиссных и пламенных родителей за всеобщее благо Кучка алкоголиков и наркоманов, которые даже сами себя защищать не в состоянии. Уж и не говоря о том, чтобы подорвать что-нибудь серьезнее мусорного бака. Он делает паузу и обводит взглядом аудиторию. А ведь эту операцию тщательно готовили. Подбирали нужные типажи людей, подчищали их биографии, чтобы не обнаружился невзначай какой-нибудь неприглядный эпизод. Телезритель должен видеть на экране мужественного бойца, а не обыкновенного неудачника. Кому, скажете, на милость пришла в голову идея напоить их до совершенно скотского состояния? Народ с интересом поглядывает в мою сторону. Мне, приподнимаясь с места, вспомнил кое-что из бурного прошлого. Далеко пойдете, молодой человек. По вашей милости обанкротилась одна телекомпания. Оказались на улице несколько известных аналитиков и журналистов и досрочно отправили в отставку парочку офицеров из серьезного государственного учреждения. Если бы кто-то из моих сотрудников сумел бы провести подобную операцию... Он, поджав губы, кивает. «Я бы знал, кого взять себе в заместители». «Он что, всерьез?» «Да ну нафиг!» «Вы интуитивно нашли абсолютно беспроигрышный ход выставить грозных террористов в роли беспомощных и ни на что негодных горьких пьяниц. Зеленый рассвет прекратил свое существование уже через несколько дней после этого позорища. Без смеха о нем уже никто и слышать не мог». А эту организацию холили и лелеяли несколько лет. В ее раскрутку вложили огромные деньги. И что в итоге получили? Кучку бесполезных алкоголиков, которые даже умереть с пользой не смогли. И нас всех охватывает безудержный смех. Гость какое-то время смотрит на нас с удивлением, потом безнадежно машет рукой и смеется вместе с нами. Смех смехом, а работа у нас с этого дня пошла очень даже напряженная, всякая, не только руками-ногами, но и головой, и ей в первую очередь, без всяких там скидок на непрофильную специальность и прочие причины. Мы подолгу просиживали у компов, куда было загружено великое множество материалов по самым разным операциям, которые в то или иное время проводились в данном регионе или в других местах, но так или иначе чем-то с местом нынешнего нашего пребывания связанных. Наш гость оказался не сам по себе старичок-пенсионер, а целый генерал-лейтенант из весьма свирепой и крайне суровой конторы. Только на его счету числилось не менее полутора десятков успешно проведенных операций, а его головорезы отметились аж в нескольких регионах планеты и всегда с весьма сложными мероприятиями. Были там, разумеется, и потери, не без этого. Но в целом результат был очень и очень нифиговый. В наших-то краях про то, что происходит здесь, вообще как-то мало известно. Все больше пишут про цивилизованный мир, а происходящее в здешних местах продвинутой публике как-то вот мало интересно. И совершенно напрасно. Из всего, что в близлежащих краях происходило, более-менее известен только знаменитый теракт в отеле Мумбаи. Да и то, думаю, потому что об этом сняли неплохое кино. А на самом-то деле у здешних ребят очень даже есть чему поучиться. «А чего, кстати, ради, к нам заявился целый генерал-лейтенант?» спрашивает у Никонова неугомонный и любопытный Мишка. «У него же и своих головорезов, да хрена, и еще чуток. Они ж тут кого хошь на уши поставить могут?» «И ставят», кивает Петрович, «очень даже резко и жестко. Тут сантименты вообще, как вы все смогли заметить, не в чести. Это их козырь, и он же их ахиллесова пята». Он поясняет, интересы в этих краях есть у многих, мы, кстати, не исключение. Другой вопрос, что наши стараются действовать по возможности тихо и особо не отсвечивать. А давние и старые игроки особо не утруждаются. Вход идет вообще все, что угодно. По-моему, пресловутое крылатое выражение «нет человека, нет проблемы» придумали именно здесь и задолго до того, как его приписали Сталину. Политическое убийство – вообще повседневная реальность. Подкуп так и вовсе едва ли не узаконен. А уж всевозможные подставы – этого вообще как грязи. Те, кто когда-то сидели здесь полновластными хозяевами, ничего не забыли. И аппетит у них со временем только вырос, а денег больше не стало. Китай тут один из ключевых игроков, богатый и влиятельный. Но действовать старается преимущественно мягкой силой и деньгами которых реально имеется дофига. И ему крайне нежелательно, чтобы их бизнесменов хоть как-то соотносили с бравыми парнями генерала Ма. Нам, не Форесту, разумеется, сделаны некоторые предложения, крайне интересные, даже и на государственном уровне. И они приняты. Полуденные призраки же никак и никем пока не идентифицированы, и связать их с Китаем не получается. То есть это название за нами закреплено уже и почти на официальном уровне. Интересно. Предположения возникали и возникают, самые разнообразные, чему, надо сказать, кое-кто активно способствует. Но достоверно — полная неопределенность. Понятно, что структура, скорее всего, частная, но чья? Сейчас активно ищут тех, кому французы в суп плюнули. Мол, скорее всего, оттуда кирпич и прилетел. Но успехом эти поиски не увенчались. Интересно девки пляшут. «По тем данным, которыми располагает МА, а также по имеющейся у нас, понятно, что не в Форесте, информации», В ближайшее время следует ожидать всевозможных неприятностей в самых разных местах. Это могут быть как традиционные для здешних морей пиратские нападения, так и некоторые иные, не особо тут пока распространенные фокусы. Да, как оказалось, пресловутые пираты не канули в вечность с расцветом современных средств связи и навигации. Это только теоретически можно быстро прийти на помощь хоть круизному лайнеру, хоть утлой латчонке. При условии, конечно, что она как-то сможет дать о себе знать и обозначить местоположение. На практике же очень часто спасатели обнаруживают опустевший корабль. Груз давно уже перекочевал неведомо в чей трюм, а экипаж и пассажиры могут спустя много времени обнаружиться и вовсе за несколько сотен километров от места нападения. Это в том, разумеется, случае, если кто-то может заплатить за них выкуп. Ну а в противном случае никто и ничего более про них не услышит. И так тут уже давно. Современные пираты совсем не напоминают киношных персонажей. Это вообще уже давно никакие там ни одиночки и не пресловутые вольные моряки. Это хорошо организованный и структурированный бизнес. Кто, скажите на милость, заподозрит в аккуратном клерке, исправно ходящем на службу и тщательно уплачивающем все положенные налоги, представителя пиратской структуры. И тем не менее, он ее составная и очень важная часть». Кто-то же должен организовывать продажу награбленного, учитывать средства, поступающие от выкупа, и инвестировать полученный доход во вполне легальный бизнес. Должен. Вот и сидят в современном офисе такие вот «труженики». Нет, есть, разумеется, и те, кто нажимает на спуск или поджигает огнепроводный шнур, так сказать, непосредственные исполнители. Но между ними и клерком в офисе существует еще множество других людей, И каждый выполняет свою часть работы. Чистых же пиратов, в прямом понятии этого слова, не так уж и много. Но на море против этой публики мы работать не будем. Не та у нас специализация, да и опыта подобной работы нет. С этими типами уже много лет воюет служба генерала Ма. По-разному, кстати говоря, воюют. Там не только победы и триумфы, хватает и поражений. Когда в деле замешаны такие деньжищи... По поступившим сведениям, рассказывает перед нами Петрович, в здешние края направлено изрядное количество вполне конкретных персонажей. Злодеюки вполне себе опытные с изрядным, так сказать, рабочим стажем. Почти каждого из них можно при наличии соответствующего желания, разумеется, усадить в тюрьму лет на 50, как минимум. На экране появляется фото. Парень лет 25, чернявый с вьющимися волосами, красивый, между прочим. Марк Крозье. 27 лет. Специалист по взлому охранных систем. Опытный и очень изобретательный товарищ. Достоверно доказано его участие в ряде захватов заложников и, по меньшей мере, в пяти удачных ограблений банков. Отключил или обошел существовавшие там системы охраны и сигнализации, обеспечив тем самым незаметное проникновение нападающих на данные объекты. Крайне высокооплачиваемый специалист. Новое фото. Прямая противоположность предыдущего клиента. Угрюмый и немолодой уже мужик. Аарон Маркс, 42 года, 10 лет службы в иностранном легионе, капрал. Служил в спецподразделении легиона, которое занималось предотвращением террористических актов, освобождением заложников, ну и много еще чем. 14 успешных операций, 38 собственноручно ликвидированных террористов. Меткий стрелок, специалист по рукопашному бою. Короче, особо опасен при столкновении. Умен, хитер, быстр. После увольнения из рядов легиона с распростертыми объятиями был встречен нанимателями. С тех пор работает на той стороне. Успешно, надо сказать, работает, да. И так далее, и в том же духе, и тому подобное Немало, и надо сказать, списочек И народ весь крайне серьезные дядьки Такой вот десант просто так никуда не выбрасывают Это уже всем понятно Так это еще только те, кого успели выявить и зафиксировать А ведь есть еще и пехота Тех и на месте можно сколько угодно навербовать, только плати Понятно, что едут они сюда явно не на курорт Но куда именно? Пиратствовать на море? Так тут и своих мастеров предостаточно, да и опять же, не та у заезжих гостей специализация. На воде тут особые навыки требуются. Взлом систем безопасности, он к обычному кораблю не особо-то и применим. И вот сидим лопатим информацию. Не все время. Нам и на тренировке как-то приходится время изыскивать. Кто-то озадаченно почешет в затылке. Это, простите, каким же макаром вы все это тут ухитряетесь проделывать-то? в чужой стране, да еще и в столице государства. На этот счет можно не переживать. Соответствующие меры маскировки приняты. Мы официально выехали в служебную командировку, в какие-то немыслимые еб... Далее, Официально мы тут занимаемся постройкой и запуском станции технического обслуживания автотранспорта. Работы чуть меньше, чем дофига, и по этой причине нам на смену в пункт постоянной дислокации прибыла группа специалистов из России. Им теперь обслуживать здешнюю дорогу и транспорт, который по ней тут катается. А нас типа подрядили. Посидели, отметили их прибытие, а заодно и наш отъезд, и уже утром отбыли к месту командировки. Если кто и смотрит за нашей базой, то сильно сомневаюсь в том, что он чего-то там полезного углядел. А тут... «Я впервые смог оценить, каково это, когда за твоей спиной стоит мощная организация, нечастная, государство в лице конкретной госкорпорации. Снаружи тут фиг чего разглядишь, длинные коробки складов и ангаров, подъездные пути и прочая инфраструктура большого складского и производственного комплекса». Вооруженная охрана по периметру, согласно подписанному договору. Китай имеет на это право. Посторонние на территорию базы не допускаются. Для гостей и визитеров оборудована специальная зона с комфортными кондиционированными переговорными помещениями и с удобной гостиницей. Интернет, вай-фай и все прочие дела. Даже и бар тут имеется. Все 33 удовольствия. По территории комплекса можно передвигаться только при наличии спецпропуска. В нем зашиты все разрешенные маршруты. Подходишь к двери, становишься под глазок видеокамеры и прикладываешь к считывателю пластиковую карту. Впрочем, система наблюдения даже и без этого отслеживает перемещение каждого человека. Тут ничего и прикладывать-то в принципе нет необходимости. Итак, все под круглосуточным контролем. Встретили нас вполне радушно, но без каких-либо сантиментов. Поздоровались, представились, указали место размещения и столовую. Она, кстати, у нас отдельная от всех прочих. Да и гостиница, гораздо больше напоминающая казарму, тоже на той же территории, что и пищеблок. Комфортная, удобная, одноместные номера, но за крепким и глухим забором». Что там за ним расположено, неведомо никому. За нами приходит автобус, заезжающий прямо внутрь нашего анклава, и уже на нем мы едем дальше. Первый день. Отдых и ознакомление с обстановкой. На втором этаже казармы, буду уж называть ее более подходящим словом, расположены рабочие кабинеты. Мощные современные компы, выход в интернет, видеопроекторы. А в подвале оружейка и тир. Тоже, кстати, весьма неплохо оборудованный. «Гостиница, говорите?» хм. «Так что скучать тут некогда. Нас никто не отвлекает по пустякам, да и без этого времени свободного почти и не остается». Петрович распорядился выделить меня и Володьку и Несмеянова в отдельную группу, после чего озадачил обоих персонально. «Башка у вас варит. Давно уже за вами смотрю». Он прошелся по комнате, которая стала тут его рабочим кабинетом. У аналитиков МА нет полного понимания происходящего. Все идет как-то неправильно. Мы тоже пока не можем вычленить главные идеи. Тут собирается, можно сказать, цвет международных террористов, а никто пока не в силах даже предположить их вероятную цель. На море есть свои, скажем так, хозяева, и лезть туда пришлым, сколько они ни были бы серьезными и авторитетными где-то там у себя, полная глупость. Пока они там в курс дела войдут, остается суша, но где, в каком именно месте? Понятно, что государственные границы этих деятелей не остановят, но определенные неудобства все же будут. — А мы ничего не знаем о том, где они все разместились? — спрашивает Несмеянов. Нет, более-менее прослежены контакты и передвижения всяких второстепенных персонажей, но это мало что нам может дать. На связь они ни с кем не выходят и ведут себя абсолютно законопослушно и нейтрально. Даже за переход улицы их нельзя оштрафовать». Усмехаюсь, когда эта местная полиция озабочивалась формальными предлогами. «А они и на эту тему подумали», — заметил мою усмешку Никонов. Беда в том, что когда задержали под благовидным предлогом, разумеется, одного такого вот деятеля, все, кто имел с ним контакты, в тот же день вылетели из страны и более не вернулись. А сам он ничего интересного рассказать так и не смог. Вы получите распечатку его показаний. Вот и сидим, лопатим гору рапортов, отчеты наружного наблюдения и прочее. С ужасом представляю себе работу переводчиков. Сколько же им пришлось прочитать и перевести, ведь большая часть этого и в хрен никому не уперлась. Нам так во всяком случае, а ведь есть еще и особенности перевода. Понятно, что аналогичную работу сейчас выполняют еще и сотрудники генерала Ма, им-то проще, но и у них пока никаких успехов не отмечено. Агентурным путем установлено шесть человек, имевших контакты с подозреваемыми. Все они проживают в гостиницах и на съемных квартирах. Связь друг с другом эпизодическая посредством мессенджеров. Номера объектов с 1 по 6. Номер 1. Предположительно Джек Ро. 27 лет. Место жительства Гонконг. Специализация компьютерные сети и проводные линии связи. Зона интереса это те места, где его хотя бы раз заметили, порт Аэровокзал. Наиболее часто следует маршрутами. Номер 3. Иван Гаст, 29 лет. Место жительства Белфаст. Специализация, логистика и обеспечение доставки сложных грузов. Зона интереса, маршрут исследования. Номер 5. Дэниел Ангроув, 32 года. Место жительства Сиэтл. Специализация, логистика и международные пассажирские перевозки. Зона интереса, маршрут исследования. Сижу и тупо смотрю в монитор. Вот. «Прямо всем нутром понимаю, передо мной имеется некая важная информация, но какая? Что именно мы все зевнули? Вот на глазах же лежит, на что именно лежит? Блин! Вскакиваю с места и начинаю мерить шагами комнату. Черт! Но ведь только что меня торкнуло чуть не током. В какой момент? На чем именно остановился взгляд? Не помню». Прошлявшись таким образом до обеда, я так ничего и не вспомнил. Уже в столовой, когда я безучастно ковырял ложкой какое-то блюдо, ко мне подсаживается Петрович. «Ты чего такой смурной?» Пытаюсь кратко пояснить происходящее. Наш старший неожиданно проявляет неслабый интерес. «Торкнуло, говоришь? А в какой момент?» «Не помню. Тут такое дело. Может, я что-то не так в переводе понял. Или, черт, да даже сформулировать толком не могу. Еще раз». Петрович не умалим, вспомни, на каком моменте ты запнулся. Да в тексте за что-то зацепился, блин, не могу вспомнить. Ладно, он отодвигает стул и встает. Пошли. Неожиданно серьезно к этому отнесся и генерал Ма. У него неподалеку нехилый, оказывается, кабинет имеется. С неулыбчивыми парнями у входа. И вообще, этот домик похож на что угодно, но уж никак ни на какую-то коммерческую структуру. Формы никакой тут не носят, но за заста, она тут наверняка у каждого имеется. Оба руководителя, наш полковник и китайский генерал, некоторое время обсуждают сложившуюся ситуацию. При этом они иногда переходят на китайский, которым, оказывается, Петрович владеет весьма неплохо. Наконец, они таки приходят к общему знаменателю. «Мне знакомо это ощущение», — медленно говорит генерал, — «и даже очень». «Да, это трудно осознать, но обычно такие озарения не наступают просто так. Хорошо, если вы не возражаете». И он пристально смотрит на белого призрака. «Я согласен», — наклоняет голову Никонов. «На что там нажал хозяин кабинета, я не видел, но за нашей спиной тихо щелкает дверь, и на пороге появляется секретарь Ма. Выслушав шефа, он коротко кивает и исчезает за дверью. «Вот что, Артем», — поворачивается ко мне Петрович, — «есть мысль». Я, как ты уже понимаешь, не просто так выбрал именно вас двоих. Были у меня на это конкретные предположения. И они очень быстро подтвердились. Поэтому, мил друг, мы поступим следующим образом. Что еще такого они придумали? Ты теперь работаешь по своему графику. Днем, ночью пофиг. «Можешь хоть на ушах стоять, только думай и соображай. С точки зрения моего коллеги мы имеем дело не просто с внезапным озарением. У них, чтобы ты знал, на этот счет есть свои соображения, целая песня. В общем, нам их не понять. Но воспринимают они все это чрезвычайно серьезно. Были у них уже примеры». Снова щелкает дверь, и в кабинете появляется молодая симпатичная девушка. «Темные волосы не совсем типичная для китаянки внешность». «Знакомьтесь», — кивает генерал, — «лейтенант Сюйлин. В совершенстве владеет пятью языками. Английский, французский, немецкий на уровне носителя языка. Блестящий аналитик. С сегодняшнего дня и до особого распоряжения вы работаете вместе. Жить будете в отдельном помещении. Доступ туда посторонних будет полностью исключен». «Вас ничто не должно отвлекать от работы. Еду вам будут доставлять отдельно. Все потребное для работы будет обеспечено уже через два часа. Приступайте немедленно. Лейтенант Лин обязан постоянно находиться с вами рядом». «Блин, я вообще-то только до сержанта дослужился. Старшего, правда, и кто из нас кем командовать будет? Днем и ночью не сдерживаюсь я. Если потребуется, не понял шутки Ма, то даже и в одной постели». «Да, жестко тут у них. Не забалуешь». Уже за дверью я поворачиваюсь к своему новому соратнику. «Будем знакомы», — протягиваю ей руку. «Артем». «Здравствуйте, товарищ Артем». «Ну уж не откачаю головой. «Давай уж без всей этой официальщины. Мне тебя что, тоже по воинскому званию каждый раз окликать?» «Можно и по имени», — соглашается девушка. Сокурсники по университету так вообще Леной звали. «Во!» — поднимаю палец. На этом и забьемся. «А что, кстати, за университет?» «МГУ. Нифигово так». Не то, что некоторые...